Глава 70. Удачно названный в честь одного из славнейших путешественников мировой истории, международный аэропорт имени Марко Поло расположен на берегу Венецианской лагуны в 6,5 километрах к северу от площади Сан-Марко. Благодаря преимуществам частного авиарейса Элизабет Сински всего 10 минут назад сошедшее самолета уже скользила по лагуне на плоскодонном суперсовременном катере Дебуа SR52 Blackbird, который послал за ней звонивший ей незнакомец. Шеф. На Синские весь день неподвижно просидевшую в фургоне, морской воздух подействовал живительно. Подставив лицо соленому ветру, она позволила серебряным волосам развиваться сзади. Последний укол сделали почти два часа назад, и наконец к ней вернулась бодрость. Впервые с прошлого вечера Элизабет Сински была с собой. Агент Брюдер со своими людьми сидел рядом. Ни один из них не произнес ни слова. Если они и испытывали озабоченность из-за предстоящей необычной встречи, они знали, что их мысли значения не имеют. Решение было принято на ином уровне. Катер двигался все дальше. И справа показался большой остров с приземистыми кирпичными строениями и дымовыми трубами. «Мурана», — поняла Элизабет, вспомнив прославленные стеклодувные фабрики. Вот я и снова здесь, даже не верится, подумалась ей с острой печалью. Полный круг Много лет назад студентка она приехала в Венецию с женихом, и они отправились на этот остров в музей стекла. Увидев там изящное подвесное украшение из дутого стекла, жених простодушно заметил, что хотел бы когда-нибудь повесить такую вещь у них в детской. Чувство вины из за того, что она так долго держала его в неведении, стало нестерпимым, и Элизабет наконец раскрыла ему мучительный секрет рассказав о перенесенной в детстве астме и о злополучном глюкокортикоидном препарате, сделавшем ее неспособной родить ребенка. Что превратило сердце молодого человека в камень, нечестность невесты или ее бесплодие Элизабет так никогда и не узнала. Как бы то ни было, через неделю она уехала из Венеции, без обручального кольца Единственным сувениром, оставшимся у нее после этой невыносимой печальной поездки, был амулет из ляпис-лазури. Посох осклепие, символ медицины, символ лекарств, и хотя в ее случае лекарства были горькие, она носила амулет не снимая. "Драгоценный мой амулет", подумала она. Прощальный подарок от человека, который хотел, чтобы я родила ему детей. Что же касается островов близ Венеции, в них она не видела сейчас ровно ничего романтического. Изолированные городки на них наводили на мысли не о любви, а о карантинных поселениях, которые там некогда устраивали в попытке уберечься от черной смерти. Когда катер стремительно двигался мимо острова Сан-Пьетро, Элизабет поняла, что их цель массивная серая яхта, которая дожидается их глубоком канале. Похоже, стояла на якоре. Свинцовый цвета судно казалось чем-то из программы с новейшим произведением американской военной мысли. Название, красовавшееся на борту ближе к корме, не говорило о характере судна ровно ничего. Миндаций Они приближались к яхте, и вскоре Сински смогла разглядеть на юте одинокую фигуру невысокого загорелого мужчину, смотревшего на них в бинокль. Когда катер подошел к широкой причальной платформе у кормы миндация, мужчина спустился по трапу им навстречу. Добро пожаловать на наше судно, доктор Синский. В ладони человека стёмная от загара кожей, Учтиво подавшего ей обе руки, были мягкие и гладкие, отнюдь не моряцкие. Спасибо, что согласились на эту встречу. Следуйте за мной, пожалуйста. Минуя по мере подъема одну палубу за другой, Синский мельком приметила нечто похожее на офисы, где в кабинках вовсю трудились люди. На странной яхте было полно народу, но ни один человек не отдыхал, все работали. Над чем? Они продолжали подниматься, и Синский услышала, как двигатели судна вдруг усиленно заработали. Яхта мощно вспенивающую воду за кормой двинулась с места. Куда это мы с тревогой подумала она. "Я бы хотел поговорить с доктором Сински наедине", сказал загорелый сопровождавший ее группе и сделал паузу, чтобы взглянуть на Сински. Если вы не против. Элизабет кивнула. "Сэр", с напором произнес Брюдер. "Я считаю, что доктор Исинский должен обследовать судовой врач. У нее были некоторые медицинские". "Благодарю вас, со мной все в порядке", перебила его Исинский. "Можете мне поверить?" Шеф посмотрел на Брюдера долгим взглядом, а потом показал ему на стол с едой и питьём, который накрывали на палубе. Передохните, подкрепитесь. Не помешает. Очень скоро вам обратно на берег. Без лишних слов шеф повернулся к агенту спиной и, проведя Сински в элегантную каюту, обставленную как кабинет, закрыл за собой дверь. Налить вам чего-нибудь, спросил он, показывая на бар. Она покачала головой, продолжая осматриваться, В диковинной обстановке. Кто этот человек? Чем он тут занимается? Хозяин каюты теперь испытующе глядел на нее, сведя под подбородком пальцы домиком. Вам известно, что мой клиент Бертран Зобрест называл вас сереброволосый дьяволицей. Для него у меня тоже есть парочка прозвищ. Не выказав никаких чувств, мужчина подошел к письменному столу и показал на большую книгу. "Взгляните, пожалуйста". Подойдя, Сински посмотрела на том. «Данта? Ад". Она вспомнила ужасающие образы смерти, которые Зобрист показал ей во время встречи в Совете по международным отношениям. Зобрист подарил мне эту книгу две недели назад. Тут есть дарственная надпись. Синский изучил рукописный текст на титульном листе, подписанный зобрестом. Дорогой друг, спасибо, что помогли мне найти правильный путь. Мир тоже вам благодарен. По спине Сински пробежал холодок. Какой путь вы помогли ему найти? Понятия не имею. Точнее говоря, несколько часов назад еще не имел, а теперь Теперь я сделал редкое исключение в своем протоколе. И обратился к вам. Сински проделала долгий путь, и не была настроена выслушивать загадочные речи. Сэр, я не знаю, как вы и чем черт вас подери занимаетесь на этом судне, но кое-что вы объяснить мне обязаны. Почему вы укрывали человека, которого усиленно разыскивала Всемирная организация здравоохранения? На вопрос, который Сински задала на повышенных тонах, собеседник ответил спокойно и негромко. Я понимаю, что мы с вами преследовали очень разные цели, но сейчас предлагаю забыть о прошлом. Оно прошло. Нашего непосредственного внимания, похоже, требует будущее. С этими словами он достал красную флешку и вставил ее в компьютер, жестом приглашая гостью сесть. Этот видеосюжет снял Бертран Зобрест. Он рассчитывал, что завтра я его обнародую. Не успела она что-либо сказать в ответ, как экран потемнел и послышался тихий плеск воды, потом чернота начала рассеиваться. Место съемок постепенно обретало очертания. Внутренний, залитой водой пещеры, какое-то подземное озеро, что странного, доказалось, светилось изнутри, излучало необычные темно красное свечение. Под неомолкающий плеск камеры наклонилась и погрузилась в воду, фокусируясь на подернутом илом дне пещеры. К дну была привинчена блестящая прямоугольная табличка с надписью датой и именем. В этом месте и в этот день мир изменился навсегда. Дата завтра. Имя Бертран Зобрист. Элизабет Сински содрогнулась. Что это за место? потребовала она ответа. Где это происходит? И тут шеф впервые выказал признак чувство. Он испустил глубокий вздох разочарования и озабоченности. "Доктор Синский, сказал он. Ответ на этот вопрос я надеялся услышать от вас. В километрах в полутора оттуда картина моря, с набережной Рива-дель-Ескьявоне слегка изменилась. Кто внимательно смотрел, мог заметить огромную серую яхту, только что обогнувшую длинный выступ суши на востоке. Яхта теперь двигалась к площади Сан-Марко. Миндаций поддумалась FS2080 и накатил страх. Этот серый корпус не спутаешь ни с чем. Шеф приближается. И время на исходе.